Глава 49. Последняя книга, которую принес мне Станислас, была самой большой и толстой. Я попыталась было подвигать ее по столу, но быстро оставила затею. 15 килограммов плотных пергаментных листов и обшитые металлом обложки стойко сопротивлялись моим хилым усилиям. Плетение магических завес от основы миров. Назывался этот Талмуд. На первой странице, чуть выцветшими красками, были нарисованы спицы, держащие их старческие руки и уродливая фигура без лица из моих снов. Чуть поколебавшись, я перелеснула картинку. «Было то сделано, когда мир разделили на части», — выхватил взгляд первую строчку. Я вздохнула, подперла ладонью голову и попыталась погрузиться в чтение. Третий день я сидела в специально выделенном кабинете и читала книги по магии плетений и защит. Один раз в час ко мне заходил ректор Даниланис, и я задавала ему вопросы по прочитанному. Он терпеливо отвечал и даже кое-что показывал на практике. Например, как создать защитное заклинание, про которое в книге было сказано «Создайте простую мрагулу и растягивайте ее в 18 направлениях, Обязательно одновременно. Вот так простенько. Создайте мрагулу и растяните. На деле это и правда оказалось просто. Даже удивительно, насколько легко мне давались все эти мрагулы, рашназы и пернатры, сплошь и рядом встречающиеся в учебниках. Даниланис объяснял, хвалил меня и с тяжелым вздохом и страданием в глазах уходил, чтобы прийти ровно через час. Почему так? Да потому что, дай ему волю, он вообще не отходил бы от меня. Сидел бы рядом и отвлекал от учебы своими демоническими штучками, склонял ко всяким непотребствам и разврату, от которых я отбивалась всеми силами. Потому что нет. Я снова завздыхала, оторвалась от витиеватых строчек толстой книги и уткнулась лицом в ладони с твердым намерением начать страдать. Причин для такого времяпрепровождения у меня было не сосчитать. Начиная от продолжающих расти рожек и заканчивая, заканчивая ответом на мой вопрос, который я по дурости задала Даниланису. Вопрос из разряда «Выбирай, или я, или она», на который получила типично мужской ответ из той же категории. Ответ «Ничего кроме горечи, мне не давший». Но ну, орошки мои осмотрели целителей в количестве пяти особей. Сказать «человек» у меня язык не поворачивается, потому что двое из них были вообще не люди. Один был пушистым говорящим шаром с глазками. Он перемещался по воздуху и называли его пролестным словом псиоколь. Прислан шарик был той самой кузиной Станисласа по имени Рейджина и, судя по отзывам, обладал недюжинными познаниями чуть не во всех существующих науках. Второй был... была... форма тела у этого. Были скорее женские, нежели мужские. Второй была чудная каменная статуя, умеющая ходить и разговаривать. Ее прислали дальние родственники Даниланисов, живущие в каком-то другом мире. Появление этой каменной красавицы так напугало меня, что после встречи я часа два икала и пила успокоительные отвары и потом еще долго вздрагивала от каждого громкого стука. В общем, рога мои осмотрели, консилиум провели, но ничего дельного по их поводу не сказали. Местные спецы по рогам и рожкам дружно пришли к выводу, что во мне течет демоническая кровь, которая активизировалась при перемещении в этот мир». Вернее, активироваться она начала раньше, еще в той странной гостинице, куда меня по прибытии в Петербург доставил аметист Вальдемарович, где я лежала с потерянным зрением и в бреду видела полуголова Даниланиса. Оказалось, и галлюцинации, и слепота были следствием спонтанно сорванной магической печати, которую кто-то когда-то наложил на мою магию. Ну и особенно моя. Якобы демоническая кровь активизировалась после. В общем, правильно, я Данила не сообвиняла в том, что он меня демонизмом заразил, половым путем заразил, зараза эдакая. Но, главное, рога мои никто не отпилит, магическим лазером не прижет и чародейским ультразвуком не выведет. Носить мне их до скончания века. В этом месте я снова всхлипнула: Но почему я такая? У каких-то счастливчиков кровь голубая, у других редкой четвертой группы, да еще с отрицательным резусом очень ценная, а мне досталась супер демоническая рогоносная. Только как такое может быть, если мои мама и папа были совершенно обычными людьми? Родители моих племянниц Лизы и Васьки тоже были обычные люди, и мы с девчонками внешне похожи значит, точно кровной родственницы. И если мой характер еще можно назвать дьявольски вредным, то у племянниц ничего не людского я отродясь не замечала. В общем, загадка века.